Глава 125. Понедельник, 20 марта. Росс вскочил, готовый выбежать из кафе и погнаться за Имиджин, но тут же, опомнившись, заставил себя сесть на место. Несомненно, она увидела, что занят тот, И сбросила звонок, потому что не хочет с ним разговаривать. А не хочет, скорее всего, именно потому, что находится сейчас здесь, на шумной улице Лос-Анджелесе, а не дома в Сасексе у сестры. Теперь понятно, почему вчера она перезвонила ему так поздно. Примерно в час ночи по британскому времени. Видимо, уже была здесь. Но какого черта? Что ей нужно? Что за игру она затеяла? Рос был потрясён до глубины души. Такого он никак не ожидал. Само то, что он увидел имиджа на улице в этом огромном многолюдном городе, почти невероятное совпадение. Хотя, если задуматься, ничего невероятного нет. Оба любят этот район, и неудивительно, что ее тоже сюда потянуло. И все же, не многовато ли случайностей и совпадений? На следующий день после знакомства с Гарри Куком случайно встретил Салли Хьюз, дядя которой один из руководителей фонда колодца Чаши. Случайно, если это действительно случайность, они полетели в Лос-Анджелес одним рейсом в соседних местах, А теперь он случайно увидел, как мимо идет Имоджен. На пять минут раньше или позже, и он ее не заметил бы. Или, быть может, столкнулся бы с ней на улице. Снова вспомнились слова Эйнштейна о совпадениях. «Визитная карточка Бога». Рос ел, не замечая вкуса пищи, полностью погруженный в свои мысли. «Что происходит?» «Что ради всего святого делает здесь Имоджен?» «Шпионит за ним? Подозревает, что он полетел сюда по каким-то иным причинам?» Во время последнего их разговора она умоляла его не ездить. Страшно за него боялась. «Что изменилось?» «Что, черт побери, она здесь делает?» «И почему скрывает это от него?» Все еще дрожат волнения, Росу закончил обед. Осторожно гляделся, почти уверенный, что сейчас откуда-нибудь выпрыгнет имиджер. То за нелепость прятаться от собственной жены! Какого черта? Если они столкнуться нос к носу, отлично, он с интересом выслушает ее объяснения, особенно если вспомнить ее вечные жалобы на нехватку денег на билет до Лос-Анджелеса значит хватило. До вечернего визита в Фарфор-Лаунш оставалось никак не меньше нескольких часов, и Росс убил их, бродя по фермерскому рынку, поддавшись искушению, купил огромный пряник. И тут же очень об этом пожалел. Выйдя с рынка, направился в сторону Голливудских холмов. Быстрым шагом, чтобы проклятый пряник поскорее переварился. Однако и полтора часа спустя ощущал тупую боль в желудке. Словно проглотил пушечное ядро. Возвращаясь к своей машине, припаркованной вдали в углу стоянки при Лабреа, он получился самосква ссали. «Смотри, чтобы Иисус не завербовал тебя в апостолы. Хотя борода и сандали тебе очень пойдут. Лол, ха-ха». И снова почувствовал, что расплываются улыбки. «Ха-ха!» «Х», ответил он. Глава 126. Понедельник, 20 марта. Рост сел в машину и захлопнул за собой дверцу. Часы на приборной доске показывали 13.50. Счастливые часы в мрачном Фарфакс Лауш начинаются с 17.30. Появится ли сегодня Мэйк не? День еще не перевалил за половину. Отсела, налилась свинцовой усталостью. «Может вздремнуть?» Впрочем, Рос понимал, что заснуть не сможет. Слишком уж взбудоражен, слишком лихорадочно крутится в голове мысли. Итак, Имаджин села на самолет. Откуда деньги на билет взяла? И отправилась в Лос-Анджелес, не сказав мужу ни слова. Хотела удивить. Что ж, это ей определенно удалось. Рос достал телефон и взглянул на список последних набранных номеров самом верху неоспоримым свидетельством «Имоджин Моб». Палец его завис над кнопкой. В Баритане сейчас почти полночь. Если позвонить, э, притвориться, что он ее разбудил? Или снова не возьмет трубку? А если возьмет, что он скажет? Так, ничего и не решив, он нажал кнопку. После четвертого гудка телефон переключился на автоответчик, короткий и сухой. «Здравствуйте, это «Имоджин», оставьте сообщение». «Это я». Резко ответил Рос и добавил саркасически: «Извини, что звоню так поздно. Перезвони мне». Следующие десять минут он проверял почту на телефоне. В числе прочего, редактор Санди Таймс спрашивал, благополучно ли он долетел. Заглянул в Твиттер и Фейсбук, затем в Sky News, забастовка в Лондонском метро, а также на Южной железной дороге, в том числе и на линии, ведущей в Брайтон, выставлен на Ауктон личный телефон аппарат Гитлера. «Кому, интересно, может понадобиться такой сувенир?» Посещаемость по англиканской церкви в воскресный день впервые упала ниже одного миллиона прихожан. Неудивительно, что Господь Бог решил вмешаться. Кажется, Макс Планк, лауреат Нобелевской премии по квантовой физике, сказал однажды. «Науку двигают вперед похороны. Возможно ли, что сейчас наука хоронит церковь?» Роздевнул. Несмотря на нервную взвинченность, его клонило в сон. Он поставил будильник на наручных часах на час вперед, Максимально отодвинул спинку сиденья и прикрыл глаза. Однако думать мог только об Имджин, шагающей по Мелроуз. Только её видел перед собой даже с закрытыми глазами. «Что она тут делает? Может, у неё здесь любовник?» Росс поморщился, вдруг осознав, что эта мысль не вызывает у него почти никаких чувств. «Ему всё равно. М да, похоже, их брак и в самом деле дышит на ладан». Даже если так, не полная же она дура, чтобы прилететь сюда одновременно с мужем. И если только, если только зачем, но то за ним не следит. Она знает, где остановился Рос, но не попыталась с ним связаться. Дважды сбросил его звонки, не перезванивает. Заснуть Росу так и не удалось. Час спустя, когда зазвонил будильник, он вышел из машины. Запер ее и так, ничего и не придумав, отправился в «Фэрфокс-лаунж».